Глава 30. Родион. Одинцов изучает копии файлов с моей флешки на планшете и начинает бледнеть, дергая ворот рубашки, отрывая верхние пуговицы, стискивая челюсть. А я расслабленно откидываюсь в кресле на веранде его дома и запрокидываю голову к небу. Всегда казалось, я получу больше удовольствия от этого момента. «Это что?» — поднимает на меня яростный взгляд. «Не узнаешь? Это твоя жизнь». Ухмыляюсь я, продолжая смотреть в небо. «Откуда у тебя это?» — посылает мне уничтожающий взгляд, еще не понимая, что потерял весь авторитет. «Не зря я просиживаю свое кресло. Развожу руками. Ты сученыш!» — яростно рычит, покрываясь испариной на лбу. «В это кресло посадил тебя я!» «За это искренне благодарю!» Одинцов хватает свою чашку и жадно отхлебывает чай. Пора добить его контрольным. Но это еще не все. Вынимаю из своей папки копии документов, которые мне собственноручно преподнесла Юлия, двигаю их к Одинцову. Ему достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что это. Задыхается, хватая воздух. «Откуда ты это взял? Я же все уничтожил!» — хрипит. «Выходит, не все. Не переживай, оригиналы только у меня. Но тебе и меня за глаза хватит». Уже агрессивно скалюсь, подаваясь вперед. Надоело любезничать. «Шантажировать меня вздумал, гаденыш!» Нервно усмехается. «Зубы обломаешь! Я тебя, падаль, такую утоплю в собственном дерьме!» Шантаж не удовлетворит мою жажду. Я просто хочу, чтобы ты знал, кто именно тебя утопит в твоем дерьме. Одинцов тянет ко мне руку, резко перехватывая ее, выкручивая, заставляя падаль заскулить, отпуская, обтирая руку салфеткой, демонстративно кидая ее на стол. «За что? Я же тебе дочь свою хотел отдать. Кресло прокурора тебе подогнал и вообще относился как к сыну». «За отца, за мать». Цежу сквозь зубы, преодолевая желание свернуть ему шею прямо сейчас. Но его смерть меня не удовлетворит. «За какого нахрен отца?» «За Константина Измайлова». «Измайлова? А ты здесь каким боком?» «Я его сын. Просто взял фамилию матери, чтобы ближе подобраться к тебе». «Ты сын Измайлова?» Недоверчиво прищуривается. «Да, падаль. Я сын того человека, которого ты убил». «Я никого не убивал». «Убивал. Место тебе его понравилось. Нарыл компромат, подставил отца, чтобы его с позором сняли с должности и выписали волчий билет. Это было дело всей его жизни. Такого позора он не выдержал. Сначала спился, а потом застрелился в собственном кабинете». Его нашла мать и через три дня тоже скончалась от обширного инсульта. Так что на тебе двойное убийство. Один сов открывает рот, глотая воздух, но слов так и не находит. В общем, это все. Советую тебе тоже застрелиться, хоть подохнешь благородно, а не сгниешь в тюрьме. Дело будет очень громким, с массовым освещением в прессе, на контроле у высшего руководства, отмазаться не получится. Любят у нас показательные порки. Поднимаюсь с места, оставляя копии бумаг Одинцову. «Стой!» — рычит мне вслед. «Чего ты хочешь? Должность? Денег? Сколько? Только скажи!» Оборачиваюсь, ухмыляюсь, качая головой. Должность я и сам себе выбью. В подачках тоже не нуждаюсь. Чего хотел, я добился. Медленно удаляюсь, вдыхая прохладный воздух. Впервые за много лет мне дышится легче. Говорят, месть уничтожает личность. Ничего подобного. Возмездие приносит чувство триумфа и свободы. «Стой, сучоныш!» — кричит мне вслед Одинцов, когда я открываю дверцу своей машины. Смеюсь. Мне, черт побери, доставляет удовольствие его агония. Я ее долго ждал. Холодок по спине заставляет обернуться. Вижу в руках Одинцова револьвер. Странно то, что он уже не целится в меня, опуская ствол вниз. Где-то под лопаткой пронзает резкая боль. Настолько остро, что, кажется, в меня врезался Боинг на полных оборотах и продолжает таранить мои внутренности. Пытаюсь дышать, но вдохи застревают где-то в горле. В глазах начинает темнеть, губы немеют. Слышу истошный крик домработницы Одинцова, которая выбегает на крыльцо. Заваливаюсь боком на машину, пытаясь удержаться на ногах. «Идиот». Он еще не знает, что моя смерть не принесет ему облегчения. Все материалы уже запущены в дело и лежат на столах нужных людей. Темнота. И почему-то в темноте я не думаю о том, что это мое последнее мгновение перед смертью. Я думаю о Лисе. О том, что последний раз она смотрела на меня с ненавистью и разочарованием. Все случилось задолго до этого момента. Я знал ее. Мимолетно встречались на мероприятиях у Одинцова. Яркая, всегда в центре внимания. Огненная, заразительная. Всегда безвкусно одетая во что-то пестрящее. Глаза хитрые, лисиные. Нет, внутри меня ничего не ёкало, как это принято в бразильских сериалах. Я ловил себя на том, что эта женщина занимала больше моего внимания, чем следовало бы. Скорее всего, меня как мужчину просто привлекала самая яркая самка. У Лены хорошая фигура, завораживающие зеленые глаза, огненные волосы и легкий эротизм в каждом жесте. Причем это все было не намеренно и наиграно, а естественно и гармонично. Как давно присыщенному и сытому мужику не было лень делать какие-то движения в ее сторону. Моя жизнь давно построена. Женщины секса в ней было достаточно. Мы даже не были знакомы, так, пара раз при мимолетных встречах а потом она позвонила мне посреди ночи. Сначала я даже не понял, кто это. Рыдала, кричала, что убила человека и жутко боится. Я не сердоболен, не умею сочувствовать и сопереживать. Жизнь, она жестока, только циники могут устоять. Но Лена так умоляла дрожащим голосом, что во мне что-то дрогнуло. Я сорвался к ней посреди ночи. Лиса и правда сбила человека. Какого-то пьяного бомжа, который в принципе сам кинулся на дорогу, ничего не соображая своим замутненным разумом. Ночь, проселочная мокрая дорога, темнота и взвинченное состояние Лены предрекли смерть этому бедолаге. Она была настолько испугана, что бросила машину и скрылась с места преступления. Та еще бандитка оставила ключи и документы в машине. Ее шоковое состояние выдало мне даже то, что не нужно. Например, я узнал о том, что Лена сильно поскандалила со своим мужчиной, и он ударил ее и вышвырнул из дома посреди ночи. лесу душили слезы и чувство вины. Бледная, дрожащая, со ссадиной на щеке и до смерти напуганная. Во мне что-то оборвалось второй раз. Нельзя ей дури в тюрьму. Там поблекнет цвет ее красивых глаз. И меня от этой мысли корежило. Я все решил. Сам испачкался, подставился, но Лену отмыл а не было ее там. Ни ее, ни машины, ни этого бомжа. При удобном случае повесил труп на того, кому очередной грех не стал бы лишним. Заодно и про ее мудака не забыл, который ударил и выгнал посреди ночи на улицу женщину. Лена не знает, но ее бывший теперь нищий и имеет условный срок за мошенничество. На самом деле Леса не была мне нужна. Она не играла особую роль в моих делах. Просто до безумия хотелось, чтобы Лена расплатилась по долгам. И за то, что что-то задело во мне. За то, что иду по головам, руша жизни других из-за этой дряни. Я ненавидел ее за это. Все, что происходило после, всего лишь игра. Моя игра с ней. И метод держать ее в поле зрения. Зачем? Хороший вопрос. Я только недавно осознал, что Лиса не мимолетная. Она постоянная. Лена не поверхностная и проходная, как это принято в моей жизни. Она очень глубоко засела во мне. Мне не нужен был фиктивный брак. Юлию я бы развел сам, с легкостью, играючи. Мне нужна была Лена рядом и иллюзия принадлежности мне. Как она ненавидела меня, так и я ненавидел ее. Только лиса за принуждение и шантаж, а я за то, что запал, и совершаю нелогичные поступки, еще больше привязывая ее к себе. И как только я осознал, что она привязывает меня к себе все больше и больше, что мне отвратительны другие женщины, даже как инструмент для удовольствия, меня разорвало. На ошметке разбрызгивая кровью внутренности. Я отпустил её, отдаляя от себя как можно дальше, буднично, холодно и цинично, затягивая на своей шее удавку. Только потому, что эгоистично испугался чувств и того, что впускаю женщину в зону комфорта. В мои жизненные планы это не входило.